Дмитрий Глуховский, метро 2033.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 Звуки очень странные, да и шаги у него не человеческие. Что же, о человеческих шагов не узнаю. А потом, если бы это были черные, разве они хоть раз вот так убегали? Вы же сами знаете, Петр Андреевич, в последнее время черные вперед сразу бросаются. И на дозор нападали уже с голыми руками, и на пулемет шли в полный рост. А этот удрал сразу. Какая-то трусливая тварь. Ладно, Артем, больно ты умный. Есть у тебя инструкции, действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, тут лазутчик был. Увидел, что нас здесь мало. И превосходящими силами. Может, нас сейчас здесь прихлопнут за милую душу. Нажим по горлу и станцию всю вырежут, вон, как с Полежаевской вышло. А все потому, что ты вовремя не срезал, гады. Смотри у меня. В следующий раз по тоннелю за ними. Бегать заставлю». Артем поежился, представляя себе туннель за 700 метром. Страшно было даже помыслить о том, чтобы показаться там. За 700 метр на север не отваживался ходить никто.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 Нет их и нет, полчаса нет, час нет, два нет. Казалось бы, где там пропасть? Всего ведь на километр уходили, им запретили идти дальше. Да они и сами не дураки. В общем, так и не дождались, послали усиленный дозор. Те искали, искали, кричали, кричали, все зря, нету. Пропали разведчики. И ладно еще, что никто не видел, что с ними случилось. Плохо, что слышно, ничего не было. Ни звука.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 Ну так вот. Стрельбы слышно не было. Те решили, что разведчики, наверное, ушли от них. Недовольны, может, чем-то были и сбежали. Ну и шут с ними. Хотят легкой жизни, хотят со всяким отребьем мотаться, с анархистами всякими. Пусть все мотаются. Так проще было думать. Спокойнее. А через неделю еще одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были дальше полукилометра от станции отходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа. Как в воду канули.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 и словно во сне зарезали, вот что страшно-то. А ведь они и не смогли бы заснуть после пережитого страха, не говоря уж о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если ничего не сделать, скоро та же Петрушка у них начнется. Снарядили ударный отряд из ветеранов. Около сотни человек, пулеметы, гранатометы. Времени, конечно, это заняло порядком, дня полтора. Но все же отправили группу на помощь.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 Да и с техникой-то, пожалуй, не очень. А где ее возьмешь, технику? Она ж лет 15, как сгнила, техника-то. Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь. Артем кашлянул негромко и проговорил: Да, ну, надо, конечно, было стрелять, дурака свалял». свалил. С юга со станции послышался крик Эй там, на 450-м, а все в порядке? Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ Подойдите поближе, дело есть! Из туннеля от станции, светя карманными фонарями, к ним приближались три фигуры, наверное, дозорные с 300 метра. Подойдя к костру, они потушили фонари и присели рядом. «Здорово, Петр, а ты здесь?» «А я думаю, кого сегодня на край света отправили?» произнес старший, улыбаясь и выбивая из пачки папиросу. «Слушай, Андрюха, у меня парень видел здесь кого-то, но выстрелить не успел, в туннеле спряталась. Говорит, на человека похоже не было». «На человека не похоже?» «А как выглядят-то?» – обратился Андрей к Артему. «Да я и не видел. Я только спросил пароль, и оно сразу обратно бросилось на север. Но шаги человеческие были, легкие очень частые, как будто у него не две ноги, а четыре. Или три?» – подмигнул Андрей, сделав страшное лицо. Артем поперхнулся, вспомнив истории о трехногих людях с Филевской линии, где часть станции лежала на поверхности, и туннель шел... Совсем не глубоко, так что защиты от радиации не было почти никакой. Оттуда расползалась по всему метро трехногая, двухголовая и прочая дрянь. Андрей затянулся по и сказал своим. «Ладно, ребят, если мы уже пришли, то почему бы здесь не посидеть? Если у них тут опять трехногие полезут, поможем. И, Артем, чайник есть у вас?» Петр Андреевич встал сам, налил в битый закопченный чайник воды из канистры и повесил его над огнем.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 Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось, и повернул было назад, зная, что ничем больше не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг сзади его схватили за руку. То обернулся, и женщина, со искаженным от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рукав, крикнула, пытаясь пересилить многоголосый хор отчаяния. «Спасибо, солдат, пожалей!» Он увидел, что протягивает она ему детскую ручонку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 Ревущее оранжевое пламя заполнило туннель на десятки метров и жгло-жгло крыс, не переставая, 10, 15, 20 минут. Туннель наполнился мерзкой вонью паленого мяса и диким крысиным визгом. А за спиной дозорных Савеловской, ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла оставающая дрезина, готовая к новому прыжку. И на ней пятеро мужчин, бежавших со станции «Тимирязевская».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 оказавшись в неудобной и безопасной капсуле поезда в темных туннелях московского метрополитена, в этой каменной утробе мегаполиса. Все на станции относились к нему с почтением и детей своих учили тому же. Оттого Артем, наверное, и запомнил его, на всю свою жизнь запомнил. Изможденного худого человека, зачахшего за долгие годы работы под землей, в истертой и выцветшей форме работника метрополитена, уже давно потерявший свой шик, но все еще надеваемый с той гордостью, с какой отставной адмирал облачается в парадный мундир. И Артему, тогда совсем еще пацану, виделась в тщедушной фигуре помощника-машиниста несказанная стать и мощь. Еще бы! Работники...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 Каждая из которых вполне могло бы привести Дарвина в отчаяние своим явным несоответствием с законом эволюционного развития. Как разительно не отличались бы от привычных человеку животных все эти твари, то ли под невидимыми губительными лучами переродившихся из безобидных представителей городской фауны в ада, то ли всегда обитавших в глубинах, а сейчас потревоженные человеком, они все-таки тоже были частью жизни на Земле. Искаженный, извращенный, но все же частью. И подчинялись они все тому же главному импульсу, которому ведомо все органическое на этой планете. Выжить. Выжить любой ценой. Артем принял белую эмалированную кружку, в которой плескался их собственный станционный чай. Было это, конечно, никакой не чая, настойка из сушеных грибов с добавками, потому что настоящего чая всего это оставалось ничего.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 А на станции, среди фермеров, среди работяг, коммерсантов и администрации он себя чувствовал неуютно, ненужным, что ли. Не мог он себя заставить рыхлить землицу для грибов или, еще хуже, пичкать этими грибами жирных свиней, стоя по колено в навозе на станционных фермах. И торговать он не мог. Сроду терпеть не мог торгашей. А был он всегда солдатом, воином. И всей душой верил, что это единственно достойное мужчина занятия.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 И все эти хутора к нам начинают сжаться, Ирижская и Алексеевская. «А чего конкретно хотят? Что предлагают?» Интересовался Андрей. «Просят объединиться с ними в федерацию с общей оборонной системой, границы с обеих сторон укрепить, в межстанционных туннелях постоянно освещение устроить, милицию организовать, завалить боковые туннели и коридоры, дрезины пустить транспортные, проложить телефонный кабель, свободное место под грибы».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 Так что нам союз не помешает. Тем более объединиться с соседями. Им на пользу, и нам хорошо. И будет у нас свобода и равенство и братство. Иронизировал Андрей, загибая пальцы. Вам не интересно слушать, да? Обиженно спросил Артем. Нет, ты продолжай, Артем, продолжай, сказал Андрей. Мы с Петром позже доспорим. Это у нас не вечная тема. Ну вот. И говорят, что главный наш вроде соглашается. Не имеет принципиальных возражений.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 Они богатели с фантастической скоростью и вскоре, понимая, что их богатство вызовет зависть слишком у многих, решили объединиться. Официальное именование было слишком громоздким и в народе Содружество прозвали Ганзой. Кто-то однажды метко сравнил их с союзом торговых городов в средневековой Германии. Словечко было звонкой, так и пристало. Ганза поначалу включала в себя лишь часть станции, объединение происходило постепенно. Был участок кольцевой линии от Киевской до проспекта Мира, так называемая Северная Дуга, и заключивший с ней союз Курская, Таганская и Октябрьская. Потом уже влились в Ганзу Павелецкая и Добрынинская, и сформировалась вторая дуга, Южная. Но главная проблема и главное препятствие к воссоединению Северной и Южных Дуг было в Сокольнической линии. «Дело тут вот в чем», – рассказывал Артем и его отчим.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 Создали комитет, ответственный за распространение новой революции и коммунистических идей по всему метрополитену, под почти названием «Интерстанционал». Он готовил отряды профессиональных революционеров и пропагандистов, засылал их все дальше во вражий стан. В основном обходилось малой кровью, поскольку изголодавшиеся люди на бесплотной сокольнической линии Жаждали восстановления справедливости, которая, по их пониманию, кроме уравниловки, никакой другой формы принять не могла. И вся ветка, запылав с одного конца, вскоре была охвачена багряным пламенем революции. Благодаря чудом, уцелевшему метро мосту через Яузу сообщение между сокольниками и Преображенской площадью оставалось налаженным. Сначала короткий участок на поверхности приходилось преодолевать только по ночам и в движущихся на полной скорости дрезинах. Потом силами смертников на мосту возвели стены и крышу. Станциям возвращали старые советские названия. Чистые пруды снова стали Кировской, Лубянка-Дзержинской, Охотный ряд проспектом Маркса. Станции с нейтральными названиями Рьяно переименовывали во что-нибудь идеологически более ясное. Спортивную в Коммунистическую, Сокольники в Сталинскую,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 Чаша терпения всех остальных переполнилась. Слишком многие люди помнили, что такое советская власть. Слишком многие люди помнили, что такое советская власть. Слишком многие видели в агитотрядах, рассылаемых интерстанционалом по всему метро, метастазы опухоли, грозившие уничтожить весь организм. И сколько не обещали агитаторы и пропагандисты из интерстанционала электрификацию всего метрополитена,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 Самые жестокие, самые кровавые бои шли именно на подступах к этой станции. Больше всего народу полегло там. Были в этих битвах свои Александры Матросовы, грудью шедшие на пулеметы, и герои, обвязывавшиеся гранатами, чтобы взорваться вместе со вражеской огневой точкой, и использование против людей запрещенных огнеметов. Все тщетно.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 добилась выдающихся дипломатических успехов и, в сущности, выиграла войну. Прошли годы с того памятного дня, когда было подписано мирное соглашение. Соблюдалось оно обеими сторонами. Ганзу смотрела в красной линии выгодного экономического партнера, а та ставила свои агрессивные намерения. Товарищ Москвин, генсек коммунистической партии Московского метрополитена имени Владимира Ильича Ленина, Диалектически доказал возможность построения коммунизма на одной отдельно взятой линии и принял историческое решение о начале оного строительства. Старая вражда была забыта. Этот урок новейшей истории Артем запомнил крепко, как старался запоминать все, что ему говорил отчим. «Хорошо, что у них резня кончилась», – произнес Петр Андреевич. «Полтора года, ведь за кольцо ступить было нельзя. Везде отцепление, документы проверяют по сто раз.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 Я вам удивлен. Какой такой пропуск? Выясняется, что, чтобы на станцию попасть, пропуск надо обязательно получить. При выходе из туннеля столик стоит. И там у них канцелярия. Проверяют личности и выдают в случае необходимости пропуск. Развели крыс бюрократию. Как я мимо этого стола прошел, не знаю. Почему меня не остановили эти обормоты? А я теперь патрулю объясняй. Стоит этот стрижный жлоб в камуфляже и говорит. Проскользнул, прокрался, просочился. «Листать мой паспорт дальше, видит у меня там штампик Сокольников. Жил я там раньше на Сокольниках. Видит он этот штамп, у него прямо глаза кровью наливаются. Просто как у быка на красную тряпку. Сдергивает он с плеча автомат и рвет. Руки за голову, падла! Сразу видно выучку. Хватает меня за шиворот, и так волоком через всю станцию на пропускной пункт в переходе к старшому. И приговаривает, подожди ему».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 Даже сам Петр Андреевич, сначала сердито взглянув на Андрея, потом, не выдержав, улыбнулся. Смех раскатился по туннелю, рождая где-то в его глубинах искаженное эхо, не похожее ни на что жутковатое уханье. И, прислушиваясь к нему, все понемногу затихли. Тут из глубины туннеля, с севера, довольно отчетливо послышались те самые подозрительные звуки. Шорохи и легкие дробные шаги. Андрей, конечно, был первым, кто все это расслышал. Мгновенно замолчав и дав остальным знак молчать тоже, он поднял с земли автомат и вскочил с места. Медленно отведя затворы дослав патрон, он бесшумно прижимаясь к стене, двинулся от костра в вглубь туннеля. Артем тоже приподнялся. Любопытно было посмотреть, кого он упустил в прошлый раз. Но Андрей обернулся и сердито на него шикнул. Приложив приклад к плечу, он остановился на том месте, где начинала сгущаться тьма, лег плашмя и крикнул «Дайте свет!» Один из его людей, державший на готове мощный аккумуляторный фонарь, собранный местными мастерами из старой автомобильной фары, включил его, и яркий добелизный луч вспорол темноту. Выхваченный из мрака появился на секунду в их поле зрения неясный силуэт. Что-то совсем небольшое, не страшное вроде, стремглав бросившийся назад, на север. Артем, не выдержав, закричал, что было сил. «Да стреляешь, уйдет ведь!» Но Андрей чего-то не стрелял петр андреевич поднялся тоже держа автомат наготове и крикнул андрюха ты живой там сидящие у костра беспокойно зашептались послышалось лязгание затворов наконец андрей показался в свете фонаря отряхивая куртку да живой я живой выдавил он сквозь смех тержшь то настороженно спросил петр андреевич три ноги и две головы мутанты черный лезу тех вырежут стреляет уйдет шум столько понадел лет наджа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 пытался урезонить его Петр Андреевич. «Может, и глисты у него?» «И вообще, подцепишь заразу какую-нибудь, занесешь на станцию?» «Да тебе, Андреевич, кончай нудить!» «Вот, посмотри на него!» И, отвернув полок куртки, Андрей продемонстрировал собеседнику мордочку щенка, все еще дрожавшего, то ли от страха, то ли от холода. «В глаза ему смотри, Андреевич, эти глаза не могут врать!» Петр Андреевич скептически посмотрел на щенка. Глаза у того были хоть и напуганными, но, несомненно, честными. И Петр Андреевич оттаял. «Ладно, натуралист юный. Подожди, я ему что-нибудь пожевать поищу». Пробурчал он и запустил руку в рюкзак. «Ищи, ищи. Может, из него что-нибудь полезное вырастет. Немецкая овчарка, например». Заявил Андрей и придвинул куртку со щенком поближе к огню. А «Откуда здесь щенку взяться?» «У нас с той стороны людей нету. Черные только». «Черные разве собак держат?» Подозрительно глядя на задремавшего в тепле щенка, спросил один из Андреевых людей. Заморенный худой мужчина со склокоченными волосами, до тех пор молчаливо слушавший других. «Ты, Кирилл, прав, конечно», — серьезно ответил Андрей. «Черные животных вообще не держат, насколько я знаю». «А как же они живут?» «Едят они там что?» Глухо спросил второй, пришедший с ними, с легким электрическим потрескиванием, скребя ногтями небритую челюсть. Это был высокий, казавшийся бывалым плечистый и плотный мужчина, собритый на голову головой. Одет он был в длинный, хорошо сшитый кожаный плащ, что в нынешнее время само по себе являлось редкостью. «Едят что?» «Говорят, дрянь всякую едят. Падаль едят, крыс едят, людей едят. Не они, знаешь?» Кривя лицо от отвращения, ответил Андрей. «Каннибала?» Спросил Бритый без тени удивления, и чувствовалось, что ему приходилось сталкиваться и с людоедством.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 Вообще все это время молчал. Как в рот воды набрал. Его и били, он молчал. И есть давали, молчал. Рычал только иногда. И вылощу перед смертью так, что вся станция проснулась. Так собака-то откуда здесь взялась? Напомнил склокоченный Кирилл. А что то знает, откуда она здесь. Может, от них сбежала. Может, они ее сожрать хотели. Здесь всего километра два. Могла ж собака прибежать от них. А может, чья-нибудь. Шел кто-то с севера, шел, на черных напоролся. А собачонка успела вовремя удрать. Да неважно, откуда она тут. Ты сам мне посмотри, похожа она на чудовище, на мутанта. Так, цуцк и цуцк, ничего особенного. И к людям тянется, приучено, значит. С чего вы я тут у костра 30 часа сколачиваться?» Кирилл замолчал, обдумывая аргументы. Петр Андреевич долил чайник из канистры и спросил. «Чай еще будет кто-нибудь? Давайте по последней, нам сменяться уже скоро». «Чай — это дело. Давай»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 Поддержал его Артем. «Да ладно, парень, не дрейф, прорвемся!» Попытался подбодрить Артема Андрей, но вышло не очень убедительно. От одной мысли о черных по телу шла неприятная дрожь даже у Андрея, хотя он и старался этого не показывать. Лидио не боялся никаких ни бандитов, ни анархистов-головорезов, ни бойцов Красной Армии, а вот нежить всякое отвращала его. И не то, чтобы он ее боялся. Но думать о ней спокойно, как думал он, о любой опасности, связанной с людьми, не мог. Все умолкли. Тяжелая давящая тишина обволокла людей, сгрудившихся у костра. Только чуть слышно было, как потрескивают в костре корявые поленья. Да издалека, с севера, из туннеля долетало иногда глухое утробное урчание, как будто московский метрополитен был гигантским кишечником неизвестного чудовища. И от этих звуков...